Откланялся и зашел в палатку. Молодой казак быстро закрыл проход, зажел свечку. Над огоньком завертелись, заныли комары. Денщик прихлопывал их ладошками, сон бормотал: «У, язвы, погибели на вас нету, так и прут на тепло». Казак помог генералу снять сапоги, подтолкнул под его бока заячье одеяло, пожелал добрых сновидений и погасил свечу. Невдалеке лошади позванивали бубенцами, от костра доносились невнятные голоса погонщиков. Николаю Николаевичу было стыдно за то, что сегодня разгневался на жену. Все видели его рассерженным, жену в слезах. от того дорога до самого привала тянулась в тягостном настроении. Не пелись песни, не слышался смех. «Надо быть сдержанным», — уже в который раз твердил Муравьев и, несмотря на убеждение, теряя над собою контроль, мгновенно вспыхивал. Потом мучительно казнился, чувствовал себя виноватым перед обиженным, всячески старался загладить свою вину. И сейчас ему хотелось быть рядом с Екатериной Николаевной, просить у нее прощения словами, ласками. Увы, она в отдельной палатке с Элизой. Муравьев думал о том, что восточную Сибирью он уже правит больше года, Однако не утвержден царем в должности генерал-губернатора. С повышением чина обычно утверждалась и должность, но с Муравьевым делалось что-то не так. В списках военных, недавно повышенных в чинах, его не оказалось. Только позже государь дал ему новый чин, однако и тогда в должности не утвердил. Может быть и такое. Возвращается он в Иркутск, а ему подают предписание сдать дела какому-нибудь Пятницкому до да покинуть губернию. Где сейчас Невельской? Самый жгучий вопрос ни днем, ни ночью не давал Муравьеву покоя. Удачно ли он на своем паруснике обошел вокруг света? Застал ли его в охотске Корсаков с царским повелением обследовать Татарский залив? Генерал понимал. Докажи Невельской, что Амур глубок устьем, тогда судьба его генерала Примет ожидаемый поворот. И никакие происки врагов не помешают ему исполнить свои планы, мечты о возрождении Сибири. Бог милостив, — в палатке пытался обнадежить себя Николай Николаевич. Он отведет корабль Невельского от опасных рифов и штормов, не посадит на мель и в Амурском лимане. Этот костра караульного колебался в палатке. Муравьев старался заставить себя уснуть и не мог. Еще долго занимали его важные государственные думы. Глава 4 Караульные и погонщики, за ночь измученные комарами, на рассвете спали мертвецки. Никто не слышал, как биваку подкрались воры, два бурых медведя, распугали лошадей и утащили суму с мукой, десятилитровую флягу со спиртом. От рыка крепко подгулявших медведей первыми проснулись дозорные. Начали кричать, стрелять. Всполошился весь табор. Был четвертый час, уже достаточно разведнелось. Мужчины, выскакивая из палаток, хватались за ружья. Но что это? Белые медведи. Они прикомично кувыркались на поляне, на задних лапах ходили кругами и добродушно ворчали. Да не пьяные, вдрызг! догадался поручик Ваганов. «Вывалились в муке и решили позабавить нас. И такое случается на тракте». «Интересно, сколько фляг они распили?» забеспокоился Муравьев. Струва кинулся к тюкам провизии. Вернулся к генералу расстроенным. «На кого прикажете списать муку и спирт? Поручик, убейте их!» Струва махнул рукой в сторону медведей. «Не трогать!» Муравьев видел, как смеялись над медвежьими причудами Екатерина Николаевна и Элиза. «Кто бы мог удержаться от водочки, видя десяток фляг? А вот надо спросить, где были наши дозорные?» Двое казаков стояли на вытяжку перед струвы и не смели оправдываться. «Теперь на каждой ночевке смотреть в оба за сахаром, мукой, особенно за спиртом», предупредил поручик Ваганов. Косолапые будут за нами брести вплоть до реки охоты. Медведи вдовольно потешили людей и, завывая, кувыркаясь, поплелись в лес.